Голова 364-я. Коронаносец и жезлоносцы США. Восточное побережье. Район Нидерсонов. Более трехсот лет назад английский клан Нидерсонов, стремясь укрыться от военной смуты, переплыл океан, добрался до нового света, который считался у европейцев дикой землёй, и вошёл в залив, где располагался плодородный и красивый район. Здесь члены семейства Нидерсонов опустили корни, они занялись освоением земли и вырубкой леса, построили собственную родину и обрели немаленький посёлок городского типа. Многие европейцы, прибывавшие в Новый Свет, очаровывались красотой, зажиточностью и стабильности посёлка Нидерсонов и решили остаться здесь жить. Среди них были разорившиеся аристократы и бизнесмены. К настоящему времени район Нидерсонов уже стал одной из самых богатых территорий США имел множество крепостей и поместьй. Здесь также были сосредоточены консервативные силы Америки. Мало кто знал, что именно в районе Нидерсонов зародилась американо-канадская экстра-ассоциация «Остальные крылья». Отсюда вышел экстрадинар класса Альфа, один из семи героев – Маундер Нидерсон. Маундер Нидерсон являлся членом клана Нидерсонов, и хотя он уже давно покинул район Нидерсонов и стоял на защите стальной крепости в Диком мире, Никто не пользовался в американском сообществе экстрадинаров таким высоким авторитетом, как это Альфа. Район Нидерсонов считал свой экстрадинар Америки Америке святой землей. Уже была глубокая ночь, в рабочем кабинете небольшого коттеджа в поместье, что находилось возле залива, до сих пор горел свет. Сидевший за столом старый седовласый джентльмен отложил перо, снял очки в золотой оправе, протер специальные тряпочки и стеклянные линзы и снова надел очки после чего достал из кармана верхней одежды старинные карманные часы. Взглянув на время, пожилой джентльмен нажал на кнопку под столом. Книжные полки, прилегавшие к стене с правой стороны, сразу автоматически отодвинулись и образовали проход. Человек выдвинул ящик из стола, взял тёмно-золотую маску и надел её, а также снял с вешалки длинный фиолетовый халат и накинул на своё тело, затем по тайному проходу направился в подвал. Подвал занимал небольшую площадь, Внутри, не считая длинного стола, покрытого бордовым бархатом, и кресла, не было никаких предметов. Стены вокруг были пустые, на них лишь висели четыре страна модные лампы. Тайный проход бесшумно закрылся, джентльмен в маске уселся в кресло. Спустя мгновение по обеим сторонам от стола появились силуэты, люди в чёрных халатах, золотых масках и с чёрными жезлами в руках. С каждой стороны было по шестнадцать человек. Казалось, что они все одинаково выглядят, но их маски имели вид разных хищников, льва, тигра, медведя, леопарда, волка, удава. А когда появились люди в чёрном, стены подвала мгновенно преобразились. Казалось, будто стоишь в величественном храме, атмосфера резко изменилась. Если бы в этот момент здесь был Цзо И, ему бы эта картина определённо показалась знакомой. Потому что он уже видел часть воспоминаний Дучин Ани, то было крещение этой крупной шишки Совета Истины. «Кто бы мог подумать, что высшее руководство Совета Истины скрывается в районе Нидерсонов в маленьком неприметном поместье?» «Сэр!» «Тридцать два человека в чёрном поприветствовали поклонам сидевшего на главном месте пожилого джентльмена». Джентльмен кивнул. «Садитесь». У него был специфический голос, который звучал как электронный и имел завораживающую хрипотцу. «Спасибо, сэр!» Люди в чёрном уселись. На самом деле это были лишь их голограммы. Когда они садились, автоматически появились стулья. Джентльмен посмотрел на ближайшего от него по левую руку человека в львиной маске, спросив. «Как проходит наша программа?» Человек в львиной маске, склонив голову, ответил. «Простите, сэр, в нашей программе возникли загвоздки». В тёмно-синих глазах пожилого джентльмена пробежал мрачный холодок. «Я созвал вас не для того, чтобы выслушивать извинения». Человек в львиной маске, вздрогнув, сказал. «Прошу меня наказать!» Хоть он и занимал высокий статус жезлоносца, и обладал мощными экстраординарными способностями, но в присутствии пожилого джентльмена ничем не отличался от зайчонка, увидевшего льва, трепетал и боялся. «Наказание лишь средство, а не цель», — джентльмен холодно промолвил. «Сперва расскажи нам о проблемах программе». Программа, которую осуществлял Совет Истины, называлась «Нашествие ужаса». Планировалось с помощью огромного количества пугающих убийств посеять панику по всему миру, чтобы призвать Повелителя Ужаса. Совет Истины именовал Повелителя Ужаса демоном Хаоса и считал, что когда тот снизойдёт на Землю, тогда непременно наступит конец света. В этой программе пожилой джентльмен, являвшийся Верховным Предстателем Совета Истины, придавал огромное значение и лично занимался её планированием. Однако нашествие Ужаса осуществлялось не совсем успешно. Основные проблемы исходили из Китая. Едва программа развернулась, как шанхайская база Совета Истины была уничтожена, а кольценосец Дучан Ань попал в руки экстрабюро, что привело к утечке многих тайн. Несмотря на то, что в Совете Истины была установлена очень строгая система, и кроме корононосца, то есть Верховного председателя, приближенные к нему же злоносцы не знали настоящих личностей друг друга, а кольценосцы, шпионы и кинжалоносцы действовали независимо и выходили на связь секретными путями, Однако даже в совершенной системе существуют уязвимые места, и даже у могущественной организации есть слабости. В нынешнюю эпоху Совет Истины уже не мог сохранять абсолютную загадочность и секретность, как раньше. К тому же у каждого человека есть свои эгоистичные желания и амбиции. Например, арест шпиона Чен Юань Пэна привёл к разоблачению Дучан Аня, а поимка Дучан Аня привела к раскрытию многих тайн. Жезлоносцы, кольценосцы, шпионы и кинжалоносцы умели покончить с собой, По идее, во время ареста Чэнь Юаньпэна Дучжан Аня и остальные должны были совершить самоубийство. Однако сколько людей в критический момент решилось покончить с собой ради блага организации? Настоящий позор! Из-за тайн, которые экстра Бюро выведала благодаря поимке Дучжан Аня, китайский филиал совета истины подвергся небывалому удару. После того, как была публично раскрыта программа нашествия ужаса. Остальные государства и экстраординарные организации повысили бдительность и меры предосторожности. Совет Истины больше не мог дерзко в одиночку бросать вызов мировому сообществу экстраординаров, следовательно, и эффективность программы снизилась. Ещё больше хлопот доставляло общество Таро, тоже участвовавшее в нанесении удара по Совету Истины. В последнее время же злоносцам приходилось как следует попотеть. Но они боялись бесчеловечности и хладнокровия корононосца, поэтому они сразу доложили ему о проблемах в надежде на то, что удастся своевременно исправить ситуацию. А в результате пожилой джентльмен, почувствовав что-то неладное, созвал их к себе. Выяснив, как обстоит ситуация, верховный председатель Совета Истины окинул же злоносца взглядом, как у разъярённой гадюки.